Несмотря на все происшествия вчерашнего дня, я проснулся рано утром, выспавшийся и свежий. Смутно вспоминался сон, добрый и очень важный, но думать о нем не хотелось. Потянувшись и выбравшись из постели, я почувствовал неодолимый зуд немедленно действовать. Сегодня был мой второй выходной день на том свете, и я не собирался терять из него ни минуты. В рабочие дни рано вставать настоящая мука для меня». Но во время отпуска со мной происходит перевоплощение. Я вскакиваю, как заведенный с восходом солнца, ощущая сильнейшую потребность немедленно куда-нибудь отправиться. Ощущение того, что я бездарно просыпаю свое собственное личное время, предназначенное исключительно для моего отдыха и развлечений, раздирает мне душу. Если бы было возможно, я бы вообще не спал в выходные и весь отпуск. Я выглянул в окно. Ночью похолодало и выпал снег. Я торопливо оделся, выскочил из дома и некоторое время стоял на крыльце, наслаждаясь морозной прелестью раннего зимнего утра. Всюду лежал снег, непотревоженный ничьими следами. Покрытые инеем сосны стояли на страже этого белого великолепия, как мрачные, рано поседевшие на воинской службе ветераны старой гвардии. Ветра не было, и вокруг стояла такая поразительная тишина, что казалось было слышно, как зажигаются искры на льдинках, отражавших лучи низкого утреннего зимнего солнышка. Я решил устроить себе праздник. Настоящий выходной в горах на лыжах. Я вернулся в дом. Лыжи, как я и ожидал, стояли в небольшой кладовой недалеко от входа в коридоре. Я застегнул крепление, выпрямился и прямо от крыльца съехал к станции подъемника. При моем приближении он включился, но кресла не двигались с места, лишь слегка покачивались на натянутом тросе. Это была моя детская мечта – персональная канатка без очереди и чтобы кресло ждали, пока я сяду. Нисколько не сомневаясь, что так и будет, я подъехал к ближайшему креслу и уселся. «Давай!» – крикнул я неизвестно кому. Канатка послушалась и мягко тронулась, постепенно набирая ход. Через несколько минут я оказался на вершине. подъемник услужливо притормозил, а затем и вовсе остановился. Я нахально посидел в кресле еще пару минут, болтая ногами в воздухе и привыкая к роли единоличного хозяина всего окружающего. Заодно я проникался чувством, что кроме этого услужливого подъемника мне принадлежит и вся гора и вообще весь этот мир, небольшой, но гармоничный, законченный и очень симпатичный. Я спрыгнул с кресла, и уже на лыжах добрался до самой вершины. Там я остановился и осмотрелся вокруг. Передо мной открылась панорама моих владений, заснеженный склон горы, лес у ее подножия, в котором прятался дом, побелевший за ночь лук и замерзший ручей еще ниже. Я не удивился, что только вчера все это возникло по моей воле и серого ничто, а только удовлетворенно осмотрел результат своей работы и радостно рассмеялся. То, что вчера казалось мне откровением и сложнейшей магией, сегодня выглядело забавой, подходящей разве для шестиклассника. Я знал, что способен на большее. Но это все потом. Потом. Сейчас я буду отдыхать, наслаждаться морозным горным воздухом этим великолепным видом. А потом я съеду вниз с горы и оставлю первый след на девственно чистом, ровном снегу. Я поднял вверх руки и подставил лицо к солнышку, которое успело за это время немного подняться. Я почувствовал, как оттуда на меня хлынул поток чистой, освежающей энергии. Улыбнувшись ему в ответ, я оттолкнулся палками и заскользил по склону. Спуск на горных лыжах, как езда на велосипеде. Однажды научившись, уже никогда не потеряешь этого восхитительного умения. Я летел вниз в объятиях пьянящего горного воздуха, купаясь в добром солнечном свете. Я получал удовольствие от самого процесса и от того, какой я умелый как здорово слушаются меня мышцы, какие четкие команды отдает им мозг, как замечательно режут снег канты лыж, как здорово жить на свете. Примерно через час усталый запыхавшийся, я снял лыжи и с удовольствием оглядел свои следы на склоне. Они были хороши, хоть фотографируя вставляй в любой учебник по горным лыжам. Я даже крякнул от удовольствия и гордости, как аккуратно и грамотно вывел я все траверсы и повороты. Поднимать руку со сжатым кулаком и кричать «Ес!» я не стал, не в Голливуде все-таки.